Параграф 4. Виды суждений. Суждения могут отличаться и отличаются друг от друга рядом особенностей. Объясняется это тем, что в суждениях отображаются различные количество предметов и различные свойства их, а также различные связи между предметами. Так, в субъекте суждения речь может идти об одном предмете, о нескольких предметах и о целом классе предметов. Предикат и связка суждения могут обозначать наличие или отсутствие того или иного свойства у данного предмета или у нескольких предметов. Отношение между субъектом и предикатом суждения фиксируют различные связи между предметами и их свойствами. В зависимости от количества предметов, от характера их связей и отношений, отображаемых в том или ином суждении, все суждения могут быть разделены на следующие виды. 1. Суждение может быть утвердительным или отрицательным в зависимости от того, утверждается или отрицается то или иное свойство относительно данного предмета. Такое деление суждений называется делением по качеству. Второе. Суждение может быть единичным, частным или общим, в зависимости от того, сколько предметов отображается в данном суждении. Такое деление суждений называется делением по количеству. Третье. Суждение может быть условным, разделительным или категорическим, в зависимости от того, каков характер связи между предметом и его свойствами. Такое деление суждений называется делением суждений по отношению. Четвертое. Суждение может быть суждением возможности, проблематическим, суждением действительности, асерторическим, или суждением необходимости, аподектическим в зависимости от того, насколько существенен для предмета признак, отображаемый в суждении. Такое деление суждений называется делением с точки зрения модальности. Всякое суждение характеризуется качеством, количеством, особой формой отношений и модальностью.